Глава 36. Странно, такая собачья жизнь, когда на каждом углу надо оглядываться, пугала, но в то же время и приятно щипала нервы. Все-таки все мы, даже самые одухотворенные, произошли от обезьян. Да не тех макак, что прыгают по веткам, а от крепких громил, что жили в пещерах и голыми руками давили всяких там пантер. Сердце начинало прыгать, когда вблизи проезжала машина, когда двое-трое крепких мужчин проходили вблизи. Хрюку переучивать не стал на собаку-телохранителя поздновато, да и пусть остается тем милым зверем, добрым и ласковым, страшным только с виду, да и то издали. Конечно, даже президентов стреляют снайперы, но меня стрелять не станут. Постов не занимаю. Жгучих тайн не ведаю. Если кому-то все еще нужен, то не только живым, но и желанием сотрудничать. Почти полночь. Пора хотя бы посмотреть на чудо ноутбуковской техники. Но едва я протянул к нему руку, раздался звонок. «Алло! Папа!» — донесся голос дочери. «Как хорошо!» Ты лажишься поздно. Послушай, я записала Дашеньку в секцию карате. Что? изумился я. В секцию карате, крикнула она громче, из трубки рвались хрипой, далекая музыка. Теперь, после бассейна, я буду ее возить еще и в секцию. Что ты скажешь? Образцовая дочь, на всякий раз советовалась со мной. Правда, я никогда не перечил, все равно сделает по-своему. Но это и сохранило нашу дружбу. Я не перечила, а она, обжегшись, вспоминала мой сдержанный комментарий, понимала, что отец все-таки был прав, сердилась, затевал новую глупость. Я снова не возражал, только комментировал. И снова история повторялась и повторялась. «Что я скажу?» — удивился я. «Ты знаешь мое отношение ко всей этой ерунде. Но ребенку надо в самом деле чаще бывать на людях». Нельзя всю жизнь прожить, общаясь только с мамой, папой, бабушкой и интернетом. Секция привыкнет к общению. Конечно, дочь ждала других слов. Помолчала, чуть надулась, но переломила себя и сказала весело. — Я рада, что ты одобряешь. Пусть растет ребенком, который умеет постоять за себя. Пусть, — согласился я. Она чмокнула в трубку, я услышал щелчок и частые гудки. — Карате, — подумал я насмешливо. В доме напротив тоже есть такая секция, только для взрослых. Вечерами вижу через окна, как с дикими экзотическими воплями тренируются эти хорошие недалекие люди. Не то чтобы уж совсем тупые, но настолько наивные, что всякий раз покупаются хоть на йогу, гербалайф, похудение без усилий, выращивание волос на лысине и очередное восточное единоборство. Тоже и времени подумал зло. Вение времени здесь, в Европе, Америке, а теперь и в России. Когда-то в печати, еще в 60 годах, было сообщение об эксперименте по передаче образов на расстояние. Группа американских ученых поднялась на Тибет, а другая, на атомной подводной лодке, выплыла на середину Тихого океана и легла на дно. После чего под наблюдением комиссии начался эксперимент с картами Зенера, А потом подсчитывали количество совпадений, но не столько выясняли процент случайного совпадения, сколько всех потрясал факт, что передача велась на таком расстоянии из таких мест. И неважно, что результатов не было, об этом как-то и говорить непристойно. А вот то, что с вершины тибетских гор... На атомную подлодку, на дно Тихого океана. Восторженные придурки не замечают, что это то же самое, когда фокусник выходит в роскошном халате, расшитом звездами на голове, высокий колпак, тоже со звездами, он говорит громким голосом и делает таинственные пассы. И экзотический халат, и позы, и внушительный голос служат для того же, что и атомная подлодка на дне океана. Пока что ни один из телепатов не добился передачи образов из комнаты в комнату. Но кому нужен факт? Гораздо впечатляюще выглядят атрибуты. Понятно, что в этих секциях восточного единоборства выгоду получают только инструктора. За хорошую прибыль можно и попритворяться, что умираешь от боли, когда на тренировке неуклюже хватает один из богатых учеников. Но эти восточные с их нелепыми позами и кривлянием будут привлекать своей таинственностью и обещанием невероятных источников силы, что не обещает известная самба. Самбо также не зрелищно, хотя также эффективно, как современное фехтование. А восточные единоборство также красочны, как мушкетёр со шпагой. Но поставь современного шпажиста против тех мушкетеров, что подпрыгивают и так замедленно и красиво размахивают шпагой, что за это время современный фехтовальщик проткнет его триста раз, сходит, пообедает, а потом вернется и еще раз ткнет. Да, именно наши. Трусливенькое мышление, что боится усилий, привело к расцвету этой декоративной чепухи. Популярность всяких восточных единоборств объясняется просто. Если, чтобы стать боксером или самбистом, нужно каторжанить себя в изматывающих тренировках, проливать реки соленого пота, рвать жилы, расшибать суставы, то в восточных единоборствах по крайней мере, так подают хорошо зарабатывающие на этом инструктора, достаточно просто расслабиться, прочувствовать единение с миром, сосредоточиться и так далее. И вот вы уже супергерой, а силы достаточно, чтобы перевернуть мир. Здесь не только русский Ванька, что не слезает с печи, но и американский Ванька купится. Как же Лежа получить все и еще малость сверху, без усилий. Надо только сосредоточиться А в наше сравнительно благополучное время до проверки дело не доходит. Закончившие курсы Айкидо. Ходит с убеждением, что за свои доллары он получил безграничную силу и способность смолоть в муку любого противника. Но если все же случается, что встретится кто-то в подворотне, а незадачливый айкидошник ни Бенниме, ни Кукареку, то всегда можно объяснить, что не сумел или не успел сосредоточиться. Это как с притчей о Христе. Верь. И ты пойдешь по воде. Но сколько другие не пытались пройтись по воде? Ха! Ты конечно недостаточно верили. Я невольно опустил взгляд на свои расплюснутые в суставах пальцы. Мы не знали этих штук. Если надо было научиться поднимать тяжелую штангу, то часами выжимали двухпудовые гири, наращивая мышцы без всяких стероидов. А когда наши женщины захотели сбросить вес, они просто меньше жрякали. Но не объяснить. Ведь каждый верит лишь тому, во что хочется верить. Если один говорит, что надо лишь как следует расслабиться, и ты силач, ясновидящий, телепат, а другой брякнет про изнурительные тренировки, институт, аспирантуру, «Докторантуру, то понятно, куда отправится простой человек, считающий себя умным. В спортивный зал или на диван?» С приятелем Дашеньки, восьмилетним Димой, было проще. Однажды он спросил меня, какую жвачку лучше жевать, а я посоветовал ту, которую жуют его любимые Шварценеггер, Сталлони, Вандам. Он заново пересмотрел кучу фильмов, но ни разу не увидел их со жвачкой. Зато все злодеи и гангстеры жевали, жевали, жевали. С того дня он не возьмет жвачку даже под угрозой порки. А вот со своей внучкой сложнее. В распахнутые балконные двери воздух вползал. Пусть и свежий, но горячий, как будто належался на барханах Сахары. Я живу на четырнадцатом, сверху еще два, так что с крыши ко мне забраться трудновато, и летом дверь распахнута всегда. Правда, слегка докучают автомобильные сигналы, уличный шум, но это слышишь только весной, потом привыкаешь, даже визг тормозов и вопли дворников ухо не воспринимает. «В холодильнике пусто, как в морозилке». Так и на полках нет ни пива, ни хотя бы соков или фруктовой воды. «Сиди дома», — сказал я хрюки я быстро. Она обиженно запрыгла, показывая возмущенно, что я же всегда брал ее с собой. «Что-то ты начинаешь ребятами интересоваться», — пояснил я. «В самом деле, повязать, что ли?» — думал я, спускаясь в лифте. «Пять лет девки всякий раз сложная ищенность. Страдает без детей. Организм требует выполнения программы». Только не с породистым боксером, потом щенков два месяца кормить и вытирать за ними, и замучаешься, да и пристроить всех непросто, народу самому есть нечего, не до собак, так что повязать с какой-нибудь мелочи вроде пуделя, щенков сразу утопить, а хрюк потаскует малость, затем успокоиться уже совсем, а ложные щенности прекратятся, как у существа, выполнившего программу. Сильные руки ухватили меня, казалось, со всех сторон. Ноги оторвались от земли, я ощутил, что меня запихивают в машину. Руки придержали, я ожидал, что зажмут рот, а то и заклеют широкой лентой. Но то ли ленты у наших спецслужб не нашлось, то ли хорошо знали ученый со странным именем футуролог слишком горд, чтобы орать на помощь. Колеса взвизгнули, машина сорвалась с места, как пуля, но народ не повел и глазом. Если жигуленок или москвичок, а иномарки и должны носиться быстро, не зря же деньги уплоченные. Мужской голос слева из полу тьмы пророкотал довольно. Все возможности не предусмотреть. Верно, Виктор Александрович? Я ответил вопросом на вопрос «Какие возможности?» — Вы не подозревали, но вас охраняли по меньшей мере трое. Они старались с ней попадаться на глаза и вам, что, признаться, затрудняло им работу, зато облегчило нам. Я осторожно покосился по сторонам. После яркого солнечного света глаза привыкали медленно, мы выехали на магистраль. Прежде чем я определил, что шофер мог бы играть в старом профессиональном хоккее, когда еще не одевали шлемов и лицо в шрамах, нос перебит, сам крепок и вздут. Мышцами справа и слева такие же плотные и горячие тела, твердые, как будто в бронежилетах от горла до колен. Мужчина слева постарше, похож на капитана хоккейной команды, а то и на тренера, сказал с облегчением. — Похоже, что вы не предупредили охрану о своем походе в булочную. — А да надо было? — спросил я. — Непростительная оплошность, — сказал мужчина с сознанием дела. — Правда, нам это все равно бы не помешало. — Олухи! — добавил второй, что от меня слева. — Наши ребята уже гнались бы. А шофер, которому бы только молчать в тряпочку, подбросил весело... И с горделивостью сравнил. В его голосе было столько презрения, что я сразу понял, меня похитили ребята из элитных частей. И сейчас настолько уверены в полнейшем превосходстве, что вовсю ляпают языками, как корова хвостом, хотя пленник не обязательно глуп, столько, чтобы не вслушаться в голоса интонаций оттенки. «Или знают, что уже ничего не могу», — мелькнуло в голове. «Либо убьют, либо в стране переворот случится раньше, чем я выберусь из их лап». «Расслабьтесь», — посоветовал мужчина, похожий на капитана хоккеистов. «Курите, если хотите». «Спасибо, не курю», — ответил я. Шофер хохотнул. «Кто не курит, оттягивает свой конец. А кто курит, я понял, что он вполне мог бы точно так же крутить баранку в машине президента». А вожак сказал с насмешливым удивлением «Ого, какая у президента команда!» Сам президент бросил пить, а его взвод пошел еще дальше. «Сухов закон не ожидается?» «Нет», — ответил я. «Но рвать ноздри и рубить головы за курение — это на грани принятия». «Это в Турции рубили головы», — возразил собеседник. «И оставляли на кольях с трубками в зубах». а в России только били кнутом, рвали ноздри и... Сибирь, матушку. Рад, что вы не теряете чувство юмора. Честно говоря, я ожидал обычной истерики, угроз, попыток сторговаться. Я вообще неожиданный человек, — сообщил я. Вы еще со мной наплачетесь. Машина неслась в левом ряду, навстречу опасно близко проносились встречные автомобили. Мужчина с усмешкой покосился на меня, но я резонно полагал, что шофер, потому и лихачит, что умеет ездить, и шерсть от страха на мне не поднялась. «Может быть, — согласился он, — теперь уже неожиданно для меня. Говорят же, после веселья наступает похмелье, после смеха слезы, но пока что нам, самом деле, весело. Но вообще должен сказать, что вы не пугливы». «Это просто знание», — сказал я холодно. Поймав его вопросительный взгляд, пояснился злорадством. «Я нужен не только живым, но и в добром здравии, даже в хорошем настроении. Потому вы должны лизать мне сапоги, ну ладно, кроссовки, вилять хвостом». И всячески уверять, что просто приготовили мне приятный сюрприз. А впереди ждут баня, коньяк, спелые девки, чемодан с пачками долларов. Потому как он смешался, я понял, что этот дурак собирался предложить мне весь этот нехитрый набор. Шофер фыркнул. Похоже, не любил своего выжака. И тот вынужденно пробормотал. Я только из группы захвата. Разговаривать с вами будут другие. Над головой промелькнула широкая эстакада окружной дороги. Москва осталась позади. Автомобиль несся еще быстрее. Здесь широкая бетонная лента была пуста, если сравнить с запруженными московскими улицами. По ту сторону разделительные полосы проскакивали навстречу такие же мощные машины. Отечественные терялись среди импортных чудовищ. «Дважды мои пронеслись мимо поста ГАИ на той же скорости, но никто в нашу сторону и глазом не повел. Все явно нарушали скоростной режим. Лишь новичок соблюдает скорость на хорошей, да еще пустынной дороге. К тому же гаишники охотнее останавливают пошарпанные жигуленки, с них можно содрать хотя бы червонец. А из «Мерседеса» могут показать дуло автомата и очень вежливо спросить адресок». по которому проживает семья такого храброго. Потом свернули на дорожку, такую же ухоженную, но узкую. Два автомобиля разъедутся, но не три. Мне стало совсем неуютно в роскошном салоне. Не видать вывески. Частное владение, вход воспрещен. Но чувствуется, что здесь не только вход воспрещен посторонним. Здесь сперва стреляют, потом закапывают, а вопросы не задают вовсе. После трех поворотов, когда машина резко замедлила ход, впереди показался двухэтажный особняк с мансардой. Далеко вынесенный забор из толстых железных прутьев ограждал со всех сторон по углам подсобные строения, больше похожие на сторожевые будки. Мы вынужденно медленно проехали вдоль ограды, подставляя левый бок – И дорожка, нарочито узенькая, и ворота, поставленные так, что если и не позволяют хозяевам врубать газ прямо в гараже и мчаться до Москвы, то облегчают жизнь в другом, намного более важном. Особняк приближался роскошный, в три этажа, с колоннами, надстройками, не дача, а настоящее имение, стилизованное не то под боярскую усадьбу, не то под подобие замка. Я заметил на деревьях, что стояли по краям миниатюрные телекамеры. Когда приблизились к крыльцу, там на верхней ступеньке стояли двое. Оба в хорошо сшитых костюмах крепкие ребята, которые с одинаковым успехом могли работать как в органах, так в мафии. Один что-то коротко бросил сотовый телефон, явно старший, когда машина остановилась у крыльца, спустился и открыл дверцу. Его цепкий взгляд сразу остановился на мне. «Прекрасно!» «Инцидентов не было?» «Будут», — пообещал я. Сзади ответил голос. «Спят. Они там больше озабочены поисками новых мест. Кречет всех разгонит». Парень протянул мне руку, но я выбрался, игнорируя его помощь, хотя сопел и хватался за поручни, дышал тяжело. Сразу вокруг меня образовалась тесная коробочка, я мог идти только на крыльцо. Подчинился, на каждой ступеньке морщился, на ступеньку ставил только правую, а левую подтягивал, хватаясь за перила. Меня сопровождали и в широком холле. Там мужчина со звездами на погонах поднялся с кресла. «Виктор Александрович...» Я холодно промолчал. Провожатые сопели неподалеку. Мужчина сказал доброжелательно. «Я полковник Терехов, начальник охраны». «Чьей?» «Ну, скажем, командующего мотострелковыми частями генерала Покольчука». «Вам придется в моем обществе провести всего несколько минут». «Ему уже сообщили, едет». «Заходите вот в эту комнату, располагайтесь». Я шагнул через порог, грудь моя невольно поднялась, набирая побольше воздуха, задержал вдох, не желая расставаться с восхитительно свежим и прохладным, настоянным на запахах хвои и папоротников. Кондиционеры работают во всю мощь, окна герметичны, не выпустят ни одну молекулу очищенного воздуха, а сюда не впустят, не очистив, не облагородив, не обработав, не охладив. Это была гостиная с множеством кресел и тремя длинными диванами. В дальней стене громадный камин, кованая решетка, на стенах в перемешку с портретами висят охотничьи трофеи, головы кабанов, медведей, лосей. Невольно вспомнил кречет, а тот признался, что охоту терпеть не может. «В людей стрелял, но стрелять в беззащитных зверей не может». Начальник охраны, назвавшийся полковником Тереховым, вошел следом, притворил дверь. Голос был жизнерадостным и доброжелательным. «Чайку, кофе или фруктовой водички?» «Лучше валидол», — буркнул я. Диван был рядом. Я повалился в кожаное сиденье, вздохнул с великим облегчением. На лице моем, надеюсь, отразилось это отчетливо, что такая трудная дорога подошла к концу. Посреди гостиной, как и принято, свободное пространство. В дальнем углу от камина небольшой стол, три легких стула, на столе цветы в изящной вазе. Кажется, даже ноутбок, судя по форме, сейчас закрыт. Возле вазы огромная массивная пепельница в виде большой толстой жабы с распахнутой пастью. Полковник поставил на стол кофейник, пачку сахара, вытащил из шкафа две чашки, обернулся. — Я сготовлю кофе, пока подъедет шеф. Если вскипит раньше, то выпьем вдвоем. — А пока меня свяжете, — он охмыльнулся, — нашим ученым мы и так слишком часто связывали руки. — Только в этом Америка нас и обогнала.